Глава вторая. Параграф седьмой. «Священный брак в заупокойных чаяниях древних обитателей Междуречи». Пункт первый. «Страна без возврата». Последние десятилетия отмечено возрастанием интереса исследователей – к археологическим материалам и письменным источникам, связанным с представлениями древних обитателей Месопотамия об участии умерших и об их роли в жизни живых. Письменные источники различных исторических периодов Месопотамии, касающиеся данной тематики, как правило, рисуют мрачную картину загробного существования, вследствие чего долгое время в науке господствовал взгляд, что по представлениям обитателей Междуречия по ту сторону смерти человека мог ожидать лишь мир мертвых, юдоль мрака и скорби, страна без возврата, что радикально отличало шумеров и акадцев от их соседей египтян. Реконструкция заупокоенных чаяний обитателей Междуречья весьма напоминает древнегреческие представления о мрачном царстве Аида. Подобно, вероятно, всем народам древности, пишет исследователь Антонова, обитатели Месопотамии не считали смерть полным концом существования. Условием продолжения жизни в обители мёртвых было сохранение нетленной части человеческого тела, его костей, почему единственным практиковавшимся обрядом было трупоположение. Уходя на тот свет в страну без возврата, в мрачное пыльное подземное пространство, находящееся на краю земли, человек превращался в тень. Всех находящихся в этом мире должно было уважать и почитать, в противном случае на живых – могли обрушиться ужасные бедствия. Мир мёртвых воспринимался как безрадостная, мрачная обитель. Однако существование в нём могло быть относительно благополучным, если живые сородичи помнили о своих умерших и совершали в их чести регулярные обряды, снабжали пищей и питьём. Однако распространение данного вывода на все эпохи истории Древней Месопотамии едва ли оправдано, поскольку в большинстве письменных источников, используемых для реконструкции религиозных представлений обитателей этого региона, содержатся лишь глухие намёки на те верования, что лежали в основе древнейших погребальных практик. Кроме того, большинство письменных памятников шумерской поры, по которым можно хотя бы отчасти реконструировать заупокоенный культ и лежащие в его основе идеи, носят литературный характер. И хотя они несомненно содержат аллюзии древних верований, наиболее священные пласты традиции остаются в них невыговоренными, сокрытыми. Этим очевидно и объясняется, отмечаемая известным ассириологом Крамером, неясность и противоречивость шумерских текстов в той или иной степени касающихся проблематики посмертной участи человека. Во всяком случае, по мнению Антоновой, настроение пессимизма при описании мира мёртвых в Месопотамии сравнительно позднее явление, не свойственное первобытным людям. Историк Джеймс, опираясь на данные исследований раннединастических царских гробниц Ура, делает вывод, что представление о стране без возврата не могло существовать в этот период. Оно появляется позже и оказывает влияние на пессимистические библейские представления относительно посмертной участи всякого человека в Израиле. Царские заупакоенные ритуалы раннединастического периода в Месопотамии обнаруживают соответствия египетскому культу мёртвых. И в доисторические времена обе цивилизации, как кажется, развивались более или менее параллельно в отношении погребальной практики и веры вплоть до 3 тысячелетия, когда структуры и функции государства в долинах Нила и Евфрата подверглись фундаментальным изменениям. Исследователь Франкфурт, полагавшая, что воскресение вавилонского Таммуза, в отличие от египетского Осириса, не имеет отношения к посмертной судьбе человека, но лишь к природным реалиям, тем не менее подчёркивала, что такой вывод лишь с осторожностью можно применить к религии древних Месопотамии в целом, поскольку собственно шумерские представления по этому вопросу неизвестны. Всё, что имело отношение к тайне жизни и смерти, составляло по всей вероятности наиболее священный, а потому почти не эксплицируемый в текстах пласт шумерской аккадской религиозной традиции, чем и объясняется отмечаемое некоторыми исследователями противоречие между литературными памятниками и зоупокоенным культом. Тексты, как правило, говорят о мире мёртвых как о доме мрака, где питьё прах, и еда глина. Обитатели же одеты словно птицы, одежды и крыльев. Соществ Иштар в подземный мир. В то время как умерших облачали в чистые одежды и помазывали елем. Среди погребальных даров умерших сопровождают керамические сосуды для пищи и питья. помещавшиеся в руки или располагавшиеся у лица. Из административных текстов III династии Ура известно, что умершие правители ежедневно снабжались пищей, и подобные культы, связанные с предложением пищи умершим предкам, по всей вероятности, отправлялись и в домах простых людей. Между тем, противоречие это лишь кажущееся. Если тексты, написанные для живых, служили своего рода напоминанием об бренности всего человеческого, слишком человеческого, побуждая взыскать вечного и бессмертного, то ритуалы, совершаемые для умерших, преследовали не дидактическую, но сатерическую цель. Важнейшей составляющей этих ритуалов были очистительные действия. Умершего или его статую облачали в чистые одежды и помазывали елеем. Чистые одежды могли символизировать нравственную чистоту. В элегии на смерть Нанаи Лудингирра, сын умершего Нанаи, просит богов отпустить грехи и снять вину со своего умершего насильственной смертью отца, ибо Уту, великий бог мира мёртвых, обращающий тёмные места к свету, будет судить его. В качестве судьи в мире мёртвых выступает также Нергал, владыка подземного мира, владыка справедливого слова, обладающий властью творить жизнь, которому его отец Энлиль верил решение судеб. Критерий, по которому осуществляется суд, заложен в имени данным Нергалу Энлилем, пасторем черноголовых. Владыка наказующий врагов Энлиль, мститель своего отца, сильный герой. Снергалам может быть отождествлено божество, изображаемое на цилиндрических печатях, окружённом огнём, держащим врага за бороду и отбрасывающим его к горам. Идея суда над умершими, сохранившаяся в текстах, По-видимому, лишь как реликт сама по себе свидетельствует о неоднозначности представлений древних шумеров об участии человека в мире мёртвых, о возможности положительной альтернативы стране безвозврата. Примечание. Сравни представления о судиях Аида минеси, Эаке и Радаманте, сохранявшиеся в классической Греции, вопреки тому, что вера в посмертный суд не была характерна для этой эпохи. Мрачное царство Аида, согласно убеждению большинства греков, было уделом всех, и праведных, и грешных. В представлениях о судиях мира мёртвых, нашедших отражение у Гомера, Одиссея, Платона, Горгий Эсхила, Просительницы, Пиндера, Вторая Олимпийская Ода и поздних авторов, Вергилии Энеида, проступают древние доклассические идеи. В гимне, посвященном Нунгаль, богине подземного мира, дочери Эрешки Галь, тема суда является ключевой. «Подземный мир, куда нисходят умершие, именуется местом, где вершится суд». Высидая на престоле из ляпис-глазури, Нунгаль отделяет праведных от грешных, истину от лжи. Утроба земли представлена здесь как узилище, где никто не носит чистых одежд, ловушка заpodня, сеть, приготовленная для нечестивых, которые её не избегнут и обратятся в прах. Человек, заточённый там, не узнаёт ближнего своего и не имеет сил открыть засовы темницы. Однако это же утроба, великая гора, является дверью, которая откроется для праведного, станет для него домом жизни, дающим рождение. Нонгаль радость сердца Инанны, владычица неба. Помощница Нинту, госпожа рождения, знающая, как перерезать пуповину, ибо она божественная сострадающая мать, готовая смягчить наказание, утешительница и целительница, владычица, дарующая жизнь, таблички жизни в её руках, в них вписаны праведные. Примечание. Гимн Нунгаль, судя по множеству найденных в Ниппуре экземпляров, был чрезвычайно популярен. Текст датируется временем правления Третьей династии Ура. В гимне Нонгаль настойчиво повторяется мысль, что чистый, незапятнанный грехом не будет удержан у тробы земли, нечестивый же будет сокрушен, не избегнет страшных когтей смерти. То, что является для нечестивых страной без возврата, страшным вечным узилищем, оказывается домом жизни для праведных. Такова по всей вероятности исходная дихотомия, лишь первая часть которой нашла эксплицитное отражение в большинстве шумеро-аккадских литературных источников. Как и в Египте голод и жажда в успокоенном контексте были в Месопотамии эфемизмами мёртвости. Помещение в могилы сосудов для пищи и питья являлось символическим действием, выражающим надежду живых на то, что смерть станет для умерших переходом в жизнь, не прах и глина, но свежая пища и чистая вода их удел. Большое количество сосудов в погребениях отмечается, начиная с эпохи Самарской культуры, 6 начало V тысячелетия до нашей эры. С представлением о преодолимости смерти Связано ещё одно ритуальное действие растирание тела умершего или его статуи хлебом или тестом. В магических текстах данная процедура, как и помазание маслом, служила для исцеления, изгнания из человека злых сил, вызвавших болезнь. Использование одних и тех же ритуалов для исцеления больного и в упокоенном культе позволяет предположить, что смерть Мыслилось шумерами не более фатальной, нежели болезнь. Она могла привести и к гибели, и к жизни. Натирая тела или статуи умерших хлебом или тестом, обитатели Месопотамии вполне могли вкладывать в это действие тот же смысл, что и люди эпохи неолита, выражавшие свои чаяния, касающиеся посмертной судьбы человека, символикой хлеба и печи. Происходящие с умершим в утробе земли символически уподоблялось тому, что происходит с тестом в печи. Его ожидает отнюдь не тление, а новое рождение, предполагающее некое качественное изменение. Хлеб, который выпекается в священной печи, это сам человек, умерший и побеждающий смерть в жертвенном огне, возносящем его к небу. По крайней мере, в старо-вавилонский период в качестве поминальной жертвы Умершему приносилась мука. Примечание. О том, что печь ассоциировалась с утробой матери земли, свидетельствуют в частности могилы в форме печи, встречающиеся на Балканах и в Сардинии. Смотри монографию Зубова История религий. Необходимо вспомнить также сюжет с проведением Димафонта, сына Килея и Метаниры, через огонь с целью преображения его в бога, И обретение бессмертия. Из Гомерова гимна к Деметре. Образ пылающей печи, в которую предстоит войти умершему, появляется в одном из шумерских текстов, RBC номер 2000, точная датировка которого затруднительна. Текст представляет собой молитву умершего, записанную на табличке, видимо, вложенной при погребении в его руку. Молитва содержит просьбу умершего, которому надлежит пройти через великую пылающую печь, об окроплении его чистой водой. Примечание. Текст может датироваться временем правления Гудея, но возможно и III династии Ура. Пылающим пламенем именуется также Нергал, чьим символическим подобием является палящее всё иссушающее солнце. Пылающий огонь в данном случае представляет собой образ огненной ордалии для нечистивых врагов Энлиля. Его пламя разрушительно, для праведных же по всей вероятности целительно и очистительно. Типологическое подобие умершего и прошедшего через огонь зерна выявляется и в восходящей по всей вероятности глубокой древности практики, известной по ассирийскому описанию ритуалов, совершавшихся в конце месяца Дузу, 28-го числа на восходе солнца. Культовый образ умершего и воскресшего бога Думузи посыпали прожаренным на раскалённых камнях зерном и погружали в пиво. Примечание. Сравни ведический обряд посыпания костей умершего жареными зёрнами ячменя, смешанными с чёрным кунжутом, с целью обретения неприходящей жизни на высшем небе. Представляет интерес интерпретация этого действия. Оно должно способствовать восхождению Думузи в высшие обители Нет ни для смысла вкладывали в свои действия обитатели раннединастического Ура, подвергая обжигу черепа некоторых умерших, погребённых в Урском некрополе в слоях, близких по времени к первой династии Ура. На такую практику обратил внимание исследователь Вулли, предположивший, впрочем, что эти погребения принадлежат людям, имевшим иную, сравнительно с большинством населения, этническую принадлежность или религиозные воззрения. Заупокойные ритуалы принято относить к так называемым ритуалам перехода, то есть к ритуалам, отмечающим изменение статуса человека в социуме и или его переход из одной стадии жизненного цикла в другую. Погребальные обряды шумеров в самом деле позволяют говорить о смерти как переходе, но этот переход следует мыслить не в социальных категориях, а в религиозных. Речь идёт о переходе к иной форме существования, суть которой предельно ясно выражена в древнеегипетских заупокойных текстах, говорящих о переходе из смерти в жизнь. Лежащие в основе погребальных обрядов обитателей Междуречья верования, Несомненно, гораздо в большей степени соответствовали древнеегипетским чаяниям победы над смертью, нежели представлениям о мире мёртвых как стране безвозврата. Гниение, разложение, тлен и съеденность червями неизбежная участь всего перстного, но человек не сводим к персти земной. В нём есть нечто неподвластное смерти, а потому жизнь выйдет из смерти. Таково сообщение, идущее к нам из глубины веков, от самых истоков древнеегипетской культуры. Представление о нетленной составляющей человека, символом которой были кости и в особенности череп, сохранности которого уделялось особое внимание, уходит корнями вглубь тысячелетий, в эпоху палеолита. Пеппи не будет испытывать нужду, кости Пеппи не сокрушатся, провозглашается в египетских текстах пирамид. В Месопотамии особое отношение к черепам прослеживается уже в эпоху докерамического неолита. Значительное их количество обнаружено в так называемых «доме мертвых» и «доме черепов» из поселения Чайеню-Тепеси, юго-восточная Анатолия. Примечание. Нетленная составляющая человека, символом которой были кости. Необходимо вспомнить размышления Флоренского о бесхребетности как бессущностности. Злое, нечистое, мёртвое пусто внутри, лишено станового хребта. Обезглавленность передаёт идею мёртвости и начитал хайукских изображениях грифов, поедающих обезглавленные человеческие тела. А в голове, как своего рода идентификаторе личности умершего, смотри монографию Зубова История религий. Сравни засвидетельствованную впервые в Иерихоне эпохе докерамического неолита 5800 год до нашей эры практику восстановления головы умершего посредством моделирования лица с помощью гипсовой обмазки. Идея, что жизнь должна возникнуть из костей, лежит в основе ряда вторичных практик примитивных сообществ. В начале 20 века североамериканские племена заботливо погребали кости убитых животных, полагая, что из этих костей могут возродиться особи данного вида. Пеппи не будет испытывать нужду. Речь идёт о сущностной ущербности. Кости Пеппи не сокрушатся. «Сравни евангельское, кость его да не сокрушится». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 36. Обычай захоронения черепов, в том числе в чашах или сосудах, был хорошо известен людям халавской культуры, пятое тысячелетие до нашей эры. Черепа некоторых умерших, обладавших при жизни особым религиозным статусом, использовались в обрядах. Не в меньшей степени, чем для египтян, непоколебимо веривших в посмертное бытие всего человека, человека в его целостности, забота о правильном погребении умершего, о неповреждённости его тела характерна и для обитателей Междуречья. Практика обезглавливания ассирийскими царями поверженных врагов, осквернение и расчленение их тел, измельчение их костей имела целью, напротив, обрекание их на загробные страдания, создание иконы их вечной гибели. Примечания. Сравни с библейским рассказом о сожжении иудейским царем Иосией, почитавшим Яхвы, костей тех, кто чтил Баала и прочие мерзости ханаанские. Четвертая книга царств, глава 23-я, Стихи с 14 по 16. Есть основания полагать, что место пребывания умерших древние обитатели Междуречья локализовали там же, где и египтяне, на небе. Смерть же мыслилась переходом в небесные обители, в божественный мир. Реликт этого представления сохранился в ассирийских сонниках. Если человеку приснится, что он взошел на небеса, и боги благословляют его, этот сон предвещает скорую смерть. Если напротив боги проклянут его, он проживет долгую жизнь на земле. Примечательно, что некрополь Лагаша носил название Ки-Эн-Ги, эквивалентное Ги-Эн-Ки, тростники Эн-Ки, упоминаемому в надписи Урукагины. под тростниками Энки, судя по контексту, следует понимать место погребения. Не вхождение ли умершего в божественное инобытие, подобное египетскому Нуну или полю тростника, символизировало его погребение в тростниках Энки, корни которых уходят в глубины Абзу, источник Ме. Примечание: В посвятительной надписи «Урнанше» речь идет о священном тростнике Ги-Ку, чьи корни произрастают из глубин Энки, являющимся, по всей вероятности, метафорой святилища в Гирсу, построенного Урнанше. Столь же важным, как и для египтян, считалось для обитателей Междуречья увековечение имя человека по смерти. Во время старовавилонских киспум, паминальных тризн, происходят от выражения "делить на куски" совершалось призывание имени умершего. В погребения царского некрополя Ура помещались цилиндрические печати, содержащие имя владельца и служащие цели сохранения этого имени в посмертном и на бытии. печатями месопотамского образца с именами умерших, равно как и египетские изобразительные сюжеты, имеющие параллели в глиптике Месопотамии, на ритуальных предметах, обнаруживаемых в погребениях додинастического и раннединастического Египта, а также и сама архитектура, сделанная из кирпича-надземной части гробницы раннего царства, мастаб свидетельствуют не только о значительном шумерском влиянии на Египет в эту эпоху, но и об однонаправленности векторов устремлений шумеров и египтян в сфере зоопокоенных чаяний, обусловившей саму возможность такого влияния.